В фильме была лишь одна декорация, точнее две, которые в результате образовали одну дом и двор Огудаловых. Двор Огудаловых был выстроен в Костроме на высоком берегу Волги. А интерьер в поерёние мосфильма. Представляете, какое мастерство требовалось от Александра Тимофеевича Борисова, ведь он вступал в соревнование с подлинными фактурами всех остальных объектов. Каждому настоящий интерьер или натуру приходилось не только декорировать, не только вставлять мебелью, но и обжигать. Это Александр Тимофеевичу умеет делать замечательно. Вообще роль Борисова для меня не исчерпывается только его профессией, его участком работы. Он для меня своего рода художественный камертон. После каждого просмотра очередной порции снятого материала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 дерзко. И это, с моей точки зрения привносит в изображение свежесть, подвижность, легкость, придаёт кадрам очарование и эстетизм. Красота не является для оператора самоцелью, не служит средством для самовыражения, а подчинена главной задачей картины, смыслу ее, идее. Очень важна была для всех нас авторов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 Мгла придавала определённую остраненность, подчеркивала одиночество героини, помогала создать образ безумного парохода, который, как странное огромное существо, распластался в загадочном море.